Пора ставить точку. Один из шишек Голливуд-Паласа приглашает меня в пятницу на вечеринку в Беверли-Хиллз. Мы едем прямо отсюда. У нас в машине будет место. Вечер удался на славу. Вкуснейшая ресторанная еда. Бокалы не пустеют ни на минуту. Здесь есть все, что душе угодно. Вино, джин, скотч. Я чувствую себя непринужденно, болтая со знакомыми из Голливуд-Палоса, меня представляют другим гостям. После моих неудавшихся кинопроб, это, возможно, второй шанс куда-то пробиться. Окружающие меня веселые и словоохотливые люди выглядят довольными своей жизнью. Им к лицу их успех. Кажется, что здесь все чего-то достигли. Кроме меня. «А чем вы занимаетесь?» «О, я просто приятель Джон». Хорошо накормленные и напоенные гости начинают расходиться. Наконец, гостеприимная пара хозяев провожает последних из них. Жена нетвердо балансирует на высоченных каблуках у широкой стеклянной двери. Честно говоря, многие из нас держались нетвердо уже какое-то время. Я начинаю беспокоиться, как буду ловить машину в Беверли-Хиллз в 2 часа ночи. «Билли». «Мы хотим предложить тебе остаться у нас на ночь». «До чего же, милая пара? Не только пригласили в гости, но даже оставляют переночевать». «Хозяйка ведет меня наверх по изогнутой, усланной ковром лестнице и дальше, через холл в ванную комнату для гостей такого размера, что я бы легко мог здесь жить». На мраморной поверхности выложено все, что может мне понадобиться. Зубная паста и щетка, мыло в красивой золотой упаковке, стопка пушистых полотенец с монограммами. Она подает мне роскошный халат. Вот, надень и чувствую себя как дома. Я решаю принять душ, а почему бы и нет. Через 10 минут я беззаботно выхожу из ванной и натыкаюсь на хозяйку в кремовой шелковой пижаме с сигаретой в руках. стоящую в холле у столика и разглядывающую себя в зеркале над ним. «Пойдем я покажу, где кровать. Иди за мной». Шелк красиво обтягивает ее тело. Она ведет меня в роскошную, слабо освещенную спальню с ярко пылающим камином и уютным диванчиком на двоих. Я во все глаза смотрю на эту роскошь, на огонь и чувствую себя довольно неловко. И это все для меня? Не совсем, однако. «Пора в постель, Билли». Я оборачиваюсь, хозяйка сидит на краю бескрайней кровати и приглашает меня сесть рядом, похлопывая по покрывалу. Только она не единственная, кто одет в шелковую пижаму. В кровати ее муж, в такой же пижаме и с улыбкой на губах. Господи, во что же я вляпался? С притворным спокойствием я разворачиваюсь и несусь прямиком в ванную. Хватаю свою одежду, в попыхах одеваюсь, осторожно открывая дверь и выглядывая в холл. Никого. Я скатываюсь по лестнице, распахивая входную дверь и выбегаю на улицу. Не огонька. Дорога извивается по холмам, и я начинаю свой путь в уверенности, что рано или поздно дойду до бульвара Сансет. В голове у меня проясняется, и я начинаю вспоминать события этой ночи. Нет худа без добра. Я вижу звезды, воздух нежно пахнет свежестью. Где-то слышится звук приближающегося автомобиля. И я встаю в островке бледного света с поднятой рукой. Ну что за невезение. Рядом со мной тормозит желтое такси. Красный свет стоп-сигналов вклинивается в глубокие тени. Спасибо, что остановился. Но такси мне не по карману. Водитель окидывает меня взглядом с ног до головы. В это время ты здесь никого не остановишь, говорит он. Садись, довезу тебя хотя бы до Сансета. Не бойся, я ничего не возьму. Вот она, доброта незнакомцев. Куда же ты собрался так поздно? Был на вечеринке, и вот решил, что пора идти. Как тебя зовут? Билли. Я Гарри. Очень приятно. И еще раз спасибо, что остановился. Я вздрагиваю от того, что радиопередатчик начинает громко верещать». Гарри диктует адрес, по которому надо ехать. Мы доезжаем до бульвара Сансет, и я выхожу. До квартиры мэри я добираюсь на перекладных. Дверь в ее спальню закрыта. В полном изнеможении я валюсь на свой диван. Ну и ночка. Больше я не пойду в Голливуд Палас. Я надеялся, что мои визиты приведут к чему-то полезному. Работе мальчиком на побегушках, или рабочим сцены, или учеником... Или, может, к еще одному шансу с кинопробами. Хоть к чему-нибудь. Но пора ставить точку. Хорошенького понемножку. Это был финальный занавес.